День шестой. На Васильевской они потеряли около часа, пока наконец Епифанцев вспомнил тот самый дом, рядом с которым он видел Ирину Максименко. Теперь следовало тщательно проверить всех жильцов дома. дронга попросил найти подходящую машину и, заплатив деньги, отправил парня домой. Когда Епифанцев уехал, к дронга подошел Ильин. «В доме шесть подъездов», — сообщил он, «и в каждом по шестнадцать квартир. Мы должны обойти все квартиры?» «Все». безжалостно ответил дронга «Позвоните Викентию Алексеевичу, пусть приедет сюда. Пожилой человек не вызывает таких подозрений, как мы с вами. И пусть сюда приедет кто-нибудь из ваших женщин, например, Юлия, с которой Любомудров будет обходить каждую квартиру под видом страховых агентов. Их главная цель – выяснить, где проживает владелец Ситроена и есть ли в доме жилец по имени Денис». «В доме 96 квартир», – испуганно сообщил Ильин. «Вы хотите, чтобы они обошли все квартиры?» «Обязательно хочу. Скорее звоните, мы теряем время. Слава богу, что в доме работают лифты, и Любомудрую не придется подниматься пешком. Звоните к ним и скажите, что нам нужна их помощь. Пусть поскорее приезжают». Ильин отправился к телефону. Было уже около двух часов дня, когда наконец приехал Любомудров и Юлия. дронга подробно объяснил им, что именно нужно узнавать у жильцов. Викентий Алексеевич хмурился, понимая, какая адская работа предстоит. Юлия улыбалась, словно ее пригласили на первый балл. Затем они отправились на задание и потянулись минуты томительного ожидания. Через два с половиной часа они, наконец, вышли из первого подъезда. «Ничего», — сказала Юля, подошедшему к ним Ильину, — «будем искать дальше», — добавила она. Андрей повернулся и пошел к машине. Он был разочарован. «Здесь еще пять подъездов», — показал он на дом. «Они просто физически не успеют». «Пусть проверяют столько, сколько смогут», — возразил дронга «Не нужно их торопить». На второй подъезд ушло гораздо меньше времени, не более полутора часов. Но и здесь никто не знал соседа по имени Денис, не видели и Ситроена. Юлия вышла уже уставшая и злая, она даже попросила сигарету у дронга но тот не курил и одолжил сигарету у одного из сопровождавших их сотрудников. В третий подъезд они вошли, когда маленькая часовая стрелка уже показывала конец рабочего дня. «Нужно уходить», – ожесточенно заметил Ильин, – «все равно сегодня уже ничего не выйдет». «Не торопи события», – посоветовал дронга «Подождем еще немного. Мы никуда не торопимся. Если Епифанцев правильно помнит адрес, то где-то здесь Ирина Максименко снимала квартиру, либо купила ее. Нужно узнать это точно». «Подождем», – согласился Андрей. «Я скажу, чтобы нам привезли горячий кофе и бутерброды. Вы любите кофе?» «Не очень. Но готов выпить, если быстро дадут». «Сейчас организуем», – примирительно улыбнулся Андрей. Из третьего подъезда Любомудров и его спутницы вышли, когда уже порядком стемнело, и часы показывали 8 «Опять ничего?» – уныло спросил Андрей. «Ваш владелец Ситроэна живет в 69-й – устало сказал Любомудров. «И зовут его Денис». Юлия радовалась так, словно сама раскрыла преступление. «Он сейчас дома?» – сдержанно поинтересовался Андрей. «Нет. Соседи говорят, что несколько дней назад Денис уехал в командировку и до сих пор дома не появлялся». «Все правильно», – кивнул дронга Именно несколько дней назад он и должен был исчезнуть. Как его фамилия? Этого мы не смогли узнать, но выяснить фамилию, когда мы знаем точный адрес, не составляет труда. «Надеюсь», – кивнул дронга «А сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим, в какой именно обстановке жил наш герой. Это скажет нам больше, чем все наши психологические опыты». «Согласен». Ильин достал свой пистолет, проверил его и убрал обратно. «Когда будем смотреть?» «Прямо сейчас». дронга вышел из автомобиля, и я должен быть уверен, что на этот раз мы не опоздаем». Вместе с двумя сотрудниками службы безопасности они поднялись на четвертый этаж, остановившись у 69-й квартиры. Долго звонили, пока не убедились в бесполезности подобного занятия. На этот раз Дронго взял с собой специальный набор отмычек, необходимую деталь для решения сложных ситуаций. Открыв дверь, вошли в квартиру. Внешне здесь все было ординарно – обычная трехкомнатная квартира. Дронго внимательно осматривал каждую деталь, пройдя по всем трем комнатам и ни к чему не прикасаясь. Потом долго стоял в кухне, словно пытаясь там найти нечто, указывающее на профессию хозяина. «Все-таки непонятно», — сказал Андрей. «Если это ее жених, почему он ее убил? А если нет, почему она его представила женихом и даже приезжала на квартиру? Как вы думаете?» «Честно говоря, я сам ничего не могу понять». признался дронга абсолютно безликая квартира словно здесь жил не живой человек а некий бесполый и бестелесный дух он прошел еще раз по квартире ничего примечательного единственная примета полное отсутствие книг пошли предложил дронга здесь мы ничего не найдем и только наследим кстати какой у него телефонный аппарат самый обычный допотопный кажется рижский такие выпускали лет десять назад ясно пошли отсюда повторил дронга первым выходя из квартиры Все четверо спустились вниз, где их ждали машины «Понимаешь, что меня волнует?» – сказал вдруг дронга «Почему убийца, забравший пленку, не стал сразу убирать и камеру?» «Не мог? Почему? Она ведь совсем небольшая. Он взял только пленку, убил женщину, которая называла его своим женихом, и исчез. А потом появился еще раз, чтобы убрать Леонида». «Нет логики. Взять пленку и оставить камеру. Получается, что у него была очень узкая специализация. Или ему не верили до конца?» И не верили ему как раз те, кто его нанял. «Ты улавливаешь мою мысль?» «Пока не совсем», — признался Илье. Чтобы подставить бизнесмену женщину, поручают подполковнику найти Арсена и через него отыскать подходящий экземпляр. При этом женщина, которую готовят на эту роль, все время находится в сопровождении своего молчаливого спутника, будущего убийцы. Кто-то ставит камеру, готовит съемку и блестяще ее проводит, загримировав убийцу под Александра Михайловича или его плечо. В принципе, это одно и то же. Но, сделав свое дело, убийца исчезает, забрав только пленку. Саму камеру позже снимает Лосаков, действующий по поручению подполковника. Делаем вывод. Заказчики этого преступления не доверяли полностью ни Лосакову, которому оставили пустую камеру, ни подполковнику Кривцу, которого не посвящали во все детали происходящего. Некоторые факты мог прояснить Арсен, боясь, что подполковник слишком расчетливо в него выстрелил. Я думал тогда, что это была эмоциональная вспышка, а сейчас полагаю, что это была хорошо продуманная акция. Арсен, очевидно, работал не только на подполковника, но и на некую третью сторону, о которой кревец догадывался. — Кто эта третья сторона, осмелившаяся бросить вызов всесильному МВД? Теперь понимаешь, что я имел в виду? — Вы думаете, убийца был из контрразведки? — ошеломленно спросил Ильин. Почти уверен, слишком все профессионально и очень расчетливо. Я не говорю про самоубийство когда он всякий раз делал контрольный выстрел. Так может поступить и доморощенный киллер. Но безликая квартира, постоянное появление рядом с будущей жертвой, безукоризненно сыгранная роль в сцене убийства и, наконец, пленка, которую он забрал. Обычный убийца вытащил бы и камеру, но если это был сотрудник контрразведки, он достал бы только пленку, понимая, что сама камера может еще пригодиться. «Тогда нам здесь нечего делать», – выдохнул Андрей. «Он уже здесь никогда не появится». «Наоборот», – возразил дронга «Судя по тем событиям, которые произошли совсем недавно в Москве, его опять позовут на выполнение нового задания. На этот раз ему поручат устранить либо меня, либо тебя, либо Федосеева. Хотя вполне возможно, что мы слишком маленькие сошки для такого профессионала». «Оставить здесь засаду?» – понял Ильин. «Нет». Мы все останемся здесь, пояснил Дронга, и будем ждать неизвестного Дениса столько, сколько потребуется. Это последняя ниточка, связывающая это преступление с остальным миром.